Глава седьмая. Десять часов 29 минут. «Что вам взять, босс?» Лейтенант Жило стоял в очереди в Старбакс, прижав телефон к уху. Майор Петр Велик сказал со смесью удивления и досады в голосе. «Я не передумал после того, как ты ушел, малыш. Кофе. Я буду кофе». «Хорошо, патрон, но мне нужен более развернутый ответ». Ответом стало недоуменное молчание. И лейтенант почувствовал себя учителем, задавшим простейший вопрос ученику, который даже смысла его не понял. Он попробовал уточнить, проявив чудеса дипломатического такта. «У них тут широкий ассортимент, патрон. Предпочитаете Гватемала Антигуа, Органик Эфиопия, Кати Бленд или...» Примирительный тон не сработал. Майор взорвался, не дав подчиненному закончить перечисление. «Разберись сам! Господи, когда мне хочется кофе, я иду в бар и заказываю хозяину черный! Не спрашивай, вырастили его в Мозамбике или смололи в Непале!» «Ладно, ладно, не злитесь, все будет хорошо!» Жило огорченно покачал головой. Он много лет не был в баре, зато обожал Старбакс, где люди разного возраста тихо-мирно ждали свой заказ, студенты ели с подносов, клерки в галстуках поглощали завтрак, не отрываясь от ноутбуков, бабульки с гурманским удовольствием выбирали маффины и чай очередь двигалась медленно Жилов пытался решить проблему кофе для майора Петр велико завораживал его самому жило всегда было трудно сделать выбор ему требовались доказательства он выводил сумму данных прежде чем выстроить гипотезу чувствовал себя мощным процессором способным увы только на запрограммированные рассуждения Петр же руководствовался инстинктом плевал на объективные свидетельства мог мгновенно выделить нужное Клал с прибором на психологические теории и через три слова просчитывал личность подозреваемого. Жуло ужасно хотелось провести хоть одно расследование в манере Петра дилетантскими методами ворчливого легавого мизантропа, трудолюбивого муравья, разгильдяя не пугающегося трудностей, делающего ошибки и, как ни в чем не бывало, начинающего все сначала. Наконец девушка, с торчащим из-под зеленой бейсболки конским хвостиком, широко улыбнулась и записала его заказ. Стефани. Имя было вышито на фартуке над левой грудью. Психованный Улей. Она смешно наморщила носик. Придется немножко подождать. Жило обожал здешних официанток, как и бананово-ореховые кексы. Ничего, Стефани, подожду. Он улыбнулся в ответ. Нигде, кроме Старбакса, лейтенант не позволил бы себе такой фамильярности. Все дело в взаимности. Он знал, какой ритуальный вопрос задаст очаровательная девушка, приняв заказ. «Ваше имя?» Стефани подписала стаканчики «Жуло и Петр. Сыщик устроился на высоком стуле по соседству, включил планшет и положил его на колени. На экране появилось увеличенное изображение ракушки. Несколько минут можно было наслаждаться изучением моллюсков. Уже через 10 секунд он так сосредоточился, что очнулся, только услышав имена очередных клиентов. «Бэмби! Бэмби и Альфа! Два кофе! Забирайте!» «Парень с планшетом очень даже ничего!» Бэмби перевела взгляд на брата. «Он легавый», — буркнул тот. Альфа был дылдой, по два метра. Так что, усаживаясь, согнулся и с трудом втиснул колени под стол. В пятнадцать лет этот гибкий, как лианом парень, таскал ящики на всех местных складах, а в свободное время качался и плавал в море, чтобы превратиться из чудушного человечка в силача. Он преуспел и в семнадцать стал настоящим атлетом. Девяносто кило мышц, мощные ляжки, замаскированные свободными спортивными штанами, широкая мускулистая грудь в обтягивающей майке без рукавов. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю, так что не пялься». Бэмби подчинилась. «Этот молодой сыщик хорош, но брат прав. Не стоит привлекать к себе внимание. Легавый он легавый и есть». Девушка повернулась, взяла брата за руку и посмотрела ему в глаза. Когда напряжение спало... Она сняла свисевшую на шее цепочки кулон и положила на стол черный эбеновый треугольник одним углом вниз, что у народа пель, символизировало женское начало и плодородие. Альфа опустил на амулет сестры свой, одним углом вверх, что олицетворяло мужественность, два яичка и фалос. Кулоны образовали звезду с шестью лучами. Их черную звезду. Их единственную цель. «Не уверена, что сумею», — призналась Бэмби. Альфа сжал пальцы старшей сестры огромными ручищами, еще хранившими жар кофейных стаканов. «У нас нет выбора, мы пушинки на ветру». Бэмби никак не могла успокоиться, ее била дрожь. Альфа встал и обнял ее. Тяжеловес приласкал хилого перворазрядника, а между тем он знал, насколько сестра сильнее. Всегда была такой. Их взгляды встретились. «Конечно, маленький брат, конечно, мы не можем отступиться, потому что этой ночью...» «Освободили чудовище, но просто я за тебя волнуюсь». Кончиком указательного пальца Альфа поправил свой черный треугольник, чтобы он составлял идеальную звезду с подвеской Бэмби, глотнул кофе и произнес, успокаивая. Мы обговорили каждую деталь, приманили удачу на нашу сторону, как космонавты, летящие на ракете в другую галактику. Нужно в точности следовать плану. И притянул сестру за плечи к своей широченной груди. «Я горжусь тобой, детка». — Нас проклянут, — прошептала она. — Мы уже прокляты. Бэмби глотнула кофе. Горячая жидкость стекала по горлу на манер селя, пожирающего сорняки на поле под паром. Интересно, душ из кипятка также ободрал бы кожу. Господи, что за идиотская мысль! Она заставила себя улыбнуться. Два маленьких обреченных перышка, две песчинки, разнесенные в разные стороны красным хроматаном, пыльца, парящая в воздухе, прежде чем упасть. Под «Подножие стебля?» «Не всегда», — хмыкнул Альфа. «Не всегда. Не всегда, Бэмби. Случается, пыльца проделывает путь в сотни километров, чтобы найти свой цветок. Ее не останавливают ни стены, ни моря, ни границы». Бэмби не раз слышала подобные речи. Через несколько секунд он заговорит о приспособленности растений к опылению ветром, по о немогамии. Она терпеть не могла, когда младший брат изображал интеллектуала, дополняя образ бунтаря против любой школьной власти пространными теориями. Или вдруг начинал цитировать Википедию, скрывая отсутствие подлинных знаний. Этот недостаток присущ всем красавчикам-здоровикам, Они не мнят себя хитрецами. Альфа считает себя умнее других, а на самом деле он всего лишь сильнее. Девушка улыбнулась, брат это заметил, но не рассмеялся в ответ. — Ладно, красавица, я тебя утомил, но потерпи еще две секунды. Я кое-кого жду. «Он лучше все объяснит. Нужно только...» Альфа бросил взгляд на полицейского с планшетом, как будто считал его угрозой. Бэмби ничего не поняла. Она чувствовала себя усталой и от кофе стало только хуже, затошнила. «А если наш план не сработает?» Голос девушки прозвучал странно скрипуче. «Что, если нас посадят? Или мы погибнем? Мама останется одна, на этот раз совсем одна?» Бэмби протянула руку к звезде, как будто хотела разъединить кулоны. Но альфа ей помешал. Все это мы делаем для нее, малышка. Для нее не забывай. А Тидиан? Я ему объясню. Долгое молчание прервала официантка, выкрикнувшая голосом уличного торговца, сулящего баснословный выигрыш Жилой, Петр, два кофе, забирайте! Альфа сжал ладонь сестры, призывая ее к молчанию. Сыщик убрал планшет, прихватил стаканы и направился к выходу. Когда он проходил мимо них. Бэмби отвернулась, потом привстала, провожая взглядом отличную задницу. Порог кофейни переступил чернокожий мужчина. Старший Альфа, но такой же здоровенный, с бритым черепом, только на висках серебрился пушок. «Это Саварньян, Бэмби», — сказал Альфа и добавил, — не легал. Саварниян приехал из Бенина, крошечного франкофонного государства, рядом с африканским гигантом Нигерии. Бенин – одна из беднейших стран планеты. Там нет нефти, нет нормальных дорог, на юге – порт, откуда можно сбежать морем, а на севере – лес, где легко спрятаться, если выживешь в пустыне, а потом добраться до Франции. Саварньян прибыл два месяца назад вместе с кузенами из Катану, программистом Болой, архитектором Джимоном, исполнителем Зука Уисли и агрономом Захирином. Объятия альфа и беженца затянулись, и это показалось Бэмби фальшивым. Саварньян взглянул на черные треугольники. «Альфа придется лавировать между добром и злом. Идти по проволоке. Продать душу». «Саварньян оставил на родине женой двоих детей», — уточнил Альфа, как будто речь шла об особой заслуге. «Бабилу, Софи и Кивана». Бэмби уставилась на мужественного бенинца. «Значит, ты бросил свою женщину и ребятишек, чтобы уйти в подполье? Считаешь, это делает тебя героем?» Альфа это разозлила. Он хотел осадить сестру, но Саварньян остановил его, как добрый дядюшка-марабу. «О чем мечтаешь, сладкая?» Бэмби растерялась. «Ну, я мечтаю о словах. Читаю, пишу. Только этим и занимаюсь целыми днями. Но я не мечтаю стать журналистом, издателем, репортером, романистом. Нет. Я хочу быть первым. Ганкуровская премия или ничего?» Он расхохотался. Гитарист Уэсли мечтает о славе Элвиса Пресли или Боба Марли. Такая вот амонимия, наоборот. Именуются по-разному, а по сути — тески. Захирин — самый рассудительный из моих родственников. Он нацелен на агрономические исследования, чтобы покончить с голодом во всем мире или хотя бы в Африке, в первую очередь в Бенине. Но ты не ответила. «О чем мечтаешь, принцесса? У тебя наверняка есть заветное желание». «Одно?» — спросила себя Бэмби. «Танец, музыка, мода, искусство, встреча с прекрасным принцем, миллионное состояние и дворец для мамы, кругосветные путешествия. И я много о чем мечтаю». Саварниан нацепил маленькие очки с квадратными стеклами и стал еще больше похож на профессора. «У всех есть мечты, Бэмби. Важно не осуществить, но поверить в них. Убедить себя, что существует возможность, маленький шанс». Когда рождаешься в Бенине и остаешься в Бенине, в Катану или Портунаво, собственными руками хоронишь надежду. Топишь ее в океане. Почему бы среди десяти миллионов бенинцев не найтись будущим Зиданом, Моцартом, Эйнштейном? Разве бенинцы не могут рождаться талантливыми? Так назови мне бенинца, лауреата Нобелевской премии. Не можешь? Конечно не можешь, Бэмби. Потому что нас хотят лишить мечты. Даже здесь промямлила девушка, «даже во Франции. Сам знаешь, подобные мечты они знаю. Истинные мечтатели очень редки. Золотоискатели, неутомимые, психи, верящие в свою счастливую звезду. В моем родном городе Абамее таких нашлось пятеро». Он снова рассмеялся и залпом выпил кофе, который принес Альфа. «Запад считает, что если не забаррикадируется, здесь высадится весь африканский континент. Идиотский страх». Большинство популяций хотят остаться там, где они живут, на родине, с семьями и друзьями, если если могут там выжить. Они готовы довольствоваться малым. Единицы мечтают о приключениях. Из ста или двухсот тысяч мигрантов, которые каждый год пытаются пересечь Средиземное море, на каждые десять тысяч приходится один африканец, и это они называют «нашествием». Альфа подергал Саварняна за рукав, давая понять, что они с Бэмби торопятся. Он надел темные очки, кожаную куртку и стал похож на мелкого бандита. Бенинец не отреагировал. «Безумцы никогда не переведутся», — сказал он, глядя в глаза Бэмби. «Те, кто готов рискнуть всем, лишь бы увидеть, что происходит на той стороне, на другом склоне горы, понимаешь, о чем я? Одиссей, Золотой Руно, Христофор Колумб, кое-кто рождается с особым складом мозгов. Несколько лет назад ученые набирали кандидатов для полета на Марс. Нашлись тысячи добровольцев, и это при том, что возвращение назад им никто не обещал». Альфани выдержал, встал и настороженно обвел взглядом зал, словно от его бдительности зависела безопасность группы, как будто он и только он упреждает и принимает мгновенное решение. Бэмби улыбнулась. Младший брат снова переигрывал. «И последнее, друг мой, последнее!» Саварниан уставился на Бэмби. «В противоположность тому, что думает любой человек». Сталкиваясь на улице с нелегалом в лохмотьях, родину покидают не самые обездоленные и не те, кому нечего терять. Нет, уезжают люди, способные что-то изменить. Чемпионы, избранники семей, рыцари, которым отдают последнее, чтобы они вернулись с победой. Альфа схватил Бенинца за руку. «Все ясно», — отрывисто произнес он. «Чемпионы, такие, как ты, и благодаря чемпионам я держу победу». Он собирался продолжить, но Саварньян остановил его. «Ты расскажешь о своем плане позже, друг мой. Он непогрешим, я уверен, но здесь не место». Бенинец достал из кармана зеленый браслет в дырочку и положил его на стол. Час назад легавые взяли Болу и Джимона. Их наверняка вышлют, Джимона уж точно. Его легко опознать по шраму на лице. Шесть месяцев титанических усилий, полгода бок о бок со смертью, и все надо начинать сначала. «Вот поэтому, Саварниан, — перебил у Альфа, — чтобы избежать подобного, мы должны договориться». Тот встал, и брат Бэмби обнял его за плечи. Снова изображает самоуверенного канцельери, с досадой подумала Бэмби, отчаянного смельчака, одного из тех, кому поручают грязную работу, нищего паладина, несущегося в атаку в первых рядах, бесстрашного героя местного разлива, легко превращающегося в смертника. Альфа вернул кулон на шею, Бэмби дрожащими пальцами застегнула цепочку со своим треугольником. — Удачи, сестричка. — И тебе, Альфа, до вечера. Мама ни о чем не должна догадаться. — Маме очень важно, чтобы мы выглядели образцовой семьей. Я об этом помню. Он улыбнулся, желая успокоить сестру. — Будь осторожен, малыш. И ты, Бэмби.